часть вторая стороны глава 13 я просыпаюсь комната наполнена сияющим дневным светом примерно половина мальчиков уже проснулась некоторые даже одеты что странно я не слышал чтобы пол давал утренний звонок и похоже остальные тоже не слышали я смотрю на часы на прикроватной тумбочке мой полусонный мозг не сразу понимает что я вижу На часах чуть больше половины седьмого, и я начинаю вспоминать прошлую ночь. Первая мысль, что это просто сон, или всё-таки всё было на самом деле. Крики мужчин, выстрел. Мы с Девидом, правда, прокрались в вестибюль. Всё это как-то смутно, и двери, и крест. Я сажусь и смотрю на двери. Они закрыты. Крест прислонён к стене. Теперь я вспомнил. Именно там я его поставил. Когда наконец набрался смелости встать с кровати и закрыть двери, отгородив спальню от всего, что происходило в остальной части здания. Покончив с этим, я обошёл несколько кроватей, пытаясь утешить малышей. Бедный Майкл был сам не свой, громко рыдал, снова и снова звал свою умершую мать. Неразлучные Финиган и Джонатан прятались под кроватью. Дэвиду потребовалось почти 10 минут, чтобы уговорить их вылезти оттуда и вернуться в постели. Удивительно, но несколько мальчиков даже не пошевелились. Они так и проспали всю ночь. Я им завидовал тогда, но ещё сильнее я завидую им сейчас, когда мои глаза слипаются, а мозг пульсирует. Я сажусь в постели и оглядываю спальню. Дэвид всё ещё спит, и я решаю его не будить. Саймон тоже ещё не встал, но я вижу, что он не спит. Он лежит с открытыми глазами и смотрит прямо на меня. Саймон, ты в порядке? Спрашиваю я и тру глаза. Он не отвечает, но продолжает внимательно на меня смотреть. Он натянул одеяло до носа. Я понимаю, что это странно, но мне кажется, что он улыбается. Ты знаешь, который сейчас час? спрашиваю я. Нам пора вставать. Мой будильник. Он не отвечает, но к счастью закрывает глаза. Давай таким образом понять, что наш разговор окончен. Интересно, почему никто не пришёл нас разбудить? Сегодня мы снова должны работать в поле, собирая урожай из мёрзлой земли, пока не выпал снег. Снег. Я выпрыгиваю из постели, встаю на холодный пол и выглядываю в окно. Небо похоже на белый лист. Солнце тусклое, как слепой глаз. Я подхожу ближе к окну, смотрю вниз, и у меня перехватывает дыхание. Двор белый от снега. Толщина покрова минимум несколько дюймов, может, больше. Моё внимание привлекает крупная фигура брата Джонсона в чёрном плаще. Чёрный провал на белом фоне. Он пробирается между амбаром и узкой дорогой. Я понимаю, что он собирается вытащить Бартоломью из ямы. Интересно, жив ли ещё этот мальчик? Боковым зрением я замечаю какое-то движение и слышу доносимые ветром голоса. Я прижимаюсь лбом к холодному, мокрому стеклу и смотрю налево. То, что я там вижу, объясняет, почему нас никто не разбудил. Скорее всего, священники надеялись, что мы проспем всё утро, потому что дети не должны этого видеть. Пол, Эндрю и отец Уайт стоят возле нашего кладбища, которое представляет собой небольшой участок огороженной земли, усеянный крестами, заострённые концы которых воткнуты в землю рядом с головами мёртвых мальчиков. Насколько мне известно, по крайней мере, один священник покоится в земле вместе с сиротами. Человек по имени Гедеон, который умер в тот год, когда я приехал. Он скончался от вируса гриппа, который также унёс жизни нескольких детей. Рядом со священниками стоят ещё трое мужчин, видимо, наши ночные гости. Возле дороги остановилась повозка, запряжённая лошадьми. Ещё три лошади привязаны к воротам рядом. Они топчутся по снегу, превращая его в грязь. На земле у ног мужчин, завёрнутых из головы до ног в коричневую мешковину, лежат два тела. Непонятно, собираются ли мужчины похоронить их или увезти с собой. Наверное, одно из тел тот больной, о котором говорил Джонсон. Кто второй непонятно. Я пытаюсь вспомнить звуки ночной суматохи: ужасный смех, крики, громкие голоса, выстрел. Кого-то убили. Я решаю выведать всё у Эндрю, как только представится возможность. Что там происходит? Я оборачиваюсь на голос. Дэвид проснулся и стоит слева, с другой стороны моей кровати, глядя в окно. Взгляд его устремлён на кладбище. Наверное, он видит то же самое, что и я, но мне нечего ему сказать. Эй, раздаётся другой голос справа. Это Бартоломью. Взволнованные мальчики один за другим подходят к окну становясь по правую руку от меня и не отрываясь, смотрят на улицу. Всё больше ребят покидает кровати и протискивается к окну, отвлекая меня от происходящего на кладбище. Переключившись на всех этих незнакомых мужчин и мёртвые тела, я совершенно забыл о том, что Джонсон шёл за Бартоломью. И когда я смотрю в ту сторону, я понимаю, почему все так взволнованы. Бартоломью стоит в снегу, неподвижно, словно статуя. Изеющая пасть люка за его спиной всё ещё открыта. Джонсон готовится опустить крышку на место. Я внимательно присматриваюсь к худенькому мальчику, беззаботно идущему по снежному покрову к приюту. Джонсон, удивлённый тем, что так отстал, догоняет его, и они идут нога в ногу. Он о чём-то спрашивает Бартоломью, но тот не отвечает. Они подходят ближе, и Бартоломью смотрит на окна нашей спальни. Я пытаюсь представить, что он видит. Бледные лица за запотевшими стёклами, руки, прижатые к окну, взгляды, провожающие его, пока он возвращается к нам, к теплу и комфорту, к реальности. Меня снова толкают, но я не двигаюсь с места. Что-то в том, что я вижу, кажется мне странным, но я не могу понять, что именно. Я провожу рукавом по стеклу, протирая запотевшее от пара окна. Бартоломью совсем близко, почти под нами. Он всё ещё смотрит вверх, и на мгновение, мне кажется, что он не просто разглядывает окна, а смотрит прямо на меня. Я не могу избавиться от ощущения, что он ловит мой взгляд. И тут я понимаю, что с ним не так. Я никогда не видела, чтобы мальчик, проведший длинную холодную ночь в яме, так себя вёл. Он улыбается.